ЧЕШСКАЯ СКАЗКА Златовласка. В одной стране, забыл я её название, был королём злой и сварливый старик. Пришла однажды к нему во дворец торговка, принесла в корзине свежую рыбу и говорит. — Купи у меня эту рыбу, король, жалеть не будешь. Король покосился на рыбу. Не видел я еще такой рыбы в своем королевстве. Ядовитая, что ли? — Что ты? — испугалась торговка. — Прикажи эту рыбу изжарить, съешь ее, и ты сразу начнешь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц. Даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а ты уже будешь знать, чего он хочет. Станешь самым умным королем на земле». Королю это понравилось. Он купил у торговки рыбу и, хотя был скупой и жадный, даже не торговался и заплатил, сколько она запросила. — Вот теперь, — подумал король и потер костлявы руки, — буду я самым умным на свете и завоюю весь мир. Это уж как петь дать, поплачут мои недруги. Король позвал своего слугу, молодого Иржика, и приказал ему зажарить рыбу к обеду. — Но только без плутовства, — сказал король Иржику. — Если ты съешь хоть один кусочек этой рыбы, отрублю голову. Принес Иржик рыбу на кухню, поглядел на нее и еще больше удивился. Никогда он не видел такой рыбы. Каждая рыбья чешуйка светилась разноцветным огнём, как радуга. Жалко было чистить и жарить такую рыбу, но против королевского приказа не пойдёшь. Жарит Иржик рыбу и никак не может понять, готова она или нет. Рыба не румянится, не покрывается корочкой, Остановится становится прозрачной. Кто ее знает, зажарилась она или нет? Подумал Иржик. Надо попробовать. Взял кусочек, пожевал и проглотил. Хм, как будто готово. Жует и слышит тоненькие писклявые голоса. И нам кусочек, и нам кусочек ж -ж жареной рыбы. Оглянулся Иржик. Никого нет. только мухи летают над блюдом с рыбой. — Ага! — сказал Иржик. — Теперь я кое-что начинаю понимать насчет этой рыбы. Взял он блюдо с рыбой и поставил на окно, на сквозной ветер, чтобы рыба остыла. А за окном идут через двор гуси и потихоньку гогочут. Прислушался Иржик и слышит, как один гусь спрашивает — куда пойдем куда пойдем а другой отвечает к мельнику на ячменное поле к мельнику на ячменное поле ага сказал снова иржик и усмехнулся теперь то я понимаю что это за рыба пожалуй одного кусочка мне маловато иржик съел второй кусок рыбы Потом красиво разложил рыбу на серебряном блюде, посыпал петрушкой и укропом и понёс блюдо королю. С тех пор Иржик начал понимать всё, о чём говорили друг с другом звери. Он узнал, что жизнь зверей не такая уж лёгкая, как думают люди. Есть у зверей и горе, и заботы. С этого времени Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой самой маленькой зверюшке, если она попала в беду. После обеда король приказал подать двух верховых лошадей и поехал с Иржиком на прогулку. Король ехал впереди, а Иржик за ним следом. Горячий конь Иржика все рвался вперед, Иржик с трудом его сдерживал. конь заржал и Иржик тотчас понял его слова «И -го -го — ржал конь давай брат поскочим и перенесемся одним махом через эту гору хорошо бы отвечал ему конь короля да нам не сидит этот старый дуралей еще свалится и сломает шею нехорошо получится как никак а все-таки король Ну и пусть ломают шею, сказал конь Иржика. Будешь тогда возить молодого короля? А не эту развалину. Иржик тихонько засмеялся, но король тоже понял разговор коней, оглянулся на Иржика, ткнул его коня сапогом в бок и спросил Иржика: Чего это ты смеешься, нахал? Вспомнил твоя королевская милость? как сегодня на кухне два поваренка таскали друг друга за вихры ты у меня смотри с угрозой промолвил король он конечно не поверил иржику сердито повернул коня и поскакал к себе во дворец во дворце он приказал иржику налить себе стакан вина на смотри если не дальешь или перельешь прикажу отрубить голову Иржик взял кувшин с вином и начал осторожно лить вино в тяжелый стакан. А в это время влетели в открытое окно два воробья. Один воробей держит в клюве три золотых волоса, а другой старается их отнять. «Отдай, отдай! Они мои, вор!» «Не отдам! Я их подхватил, когда красавица расчесывала золотые косы. Таких волос нет ни у кого на свете. Не дам!» «За кого она выйдет замуж, тот будет самым счастливым. Отдай, бей вора!» Воробьи взъерошились и, схватившись, вылетели за окно. Но один золотой волос выпал из клюва, упал на каменный пол и зазвенел, как колокольчик. Иржик оглянулся и пролил вино. «Ага!» — крикнул король. «Теперь счастье с жизнью, Иржик!» Король обрадовался, что Иржик пролил вино, и можно будет от него отделаться. Король один хотел быть самым умным на свете. Кто знает, может быть, этот молодой и веселый слуга ухитрился попробовать жареной рыбы. Тогда он будет опасным соперником для короля. Но тут королю пришла в голову удачная мысль. Он поднял с пола золотой волос, протянул его Иржику и сказал. — Так и быть, я тебя, пожалуй, помилую, если ты найдешь девушку, что потеряла этот золотой волос, и приведешь мне ее в жены. Бери этот волос и отправляйся, ищи. Что было делать Иржику? Взял он волос... Снарядился в дорогу и выехал верхом из города. А куда ехать не знает. Отпустил он по воде, и конь поплёлся по самой пустынной дороге. Она вся заросла травой. По ней, видно, давно не ездили. Дошла дорога до высокой тёмной пущи. Видит Иржик. На опушке пылает огонь, горит сухой куст. Пастухи бросили костер и не залили, не затоптали, и от костра загорелся куст. А под кустом муравейник. Муравьи бегают, суетятся, тащат из муравейника свое добро, муравьиные яйца, сухих жуков, гусениц и разные вкусные зерна. Слышит Иржик, как кричат ему муравьи, — «Спаси! Горим!» Иржик соскочил с коня, срубил куст и погасил пламя. Муравьи окружили его кольцом, шевелят усиками, кланяются и благодарят. «Спасибо тебе, Иржик! Век не забудем твоей доброты! А если понадобится тебе помощь, найдись на нас, мы за добро отплатим!» Въехал Иржик в темную пущу. Слышит, жалобно кто-то пищит. Посмотрелся и видит. Под высокой елью Лежат два воронёнка, Выпали из гнезда и пищат. Помоги, Иржик, покорми нас. Умираем с голоду. Мать с отцом улетели, А мы еще летать не умеем. Король нарочно дал Иржику Старого больного коня Настоящую клячу. Стоит конь, ноги у коня трясутся и видно что поездка это для него одно мучение иржик соскочил с коня подумал заколол его и оставил воронятам конскую тушу пусть кормятся кар -р -р, Иржик! кар -р -р", весело закричали воронята мы тебе за это поможем дальше пошел иржик пешком Долго шёл глухим лесом, потом лес начал шуметь всё сильнее, всё громче. Ветер гнул уже вершины деревьев, а потом к шуму вершин прибавился плеск волн, и Иржик вышел к морю. На песчаном берегу спорили два рыбака. Одному попалась в сеть золотая рыба. а другой требовал эту рыбу себе. «Моя сеть!» — кричал один рыбак. «Моя и рыба!» «А лодка чья?» — отвечал другой рыбак. «Без моей лодки ты бы сеть не закинул!» Рыбаки кричали все сильнее, потом засучили рукава, и дело кончилось бы дракой, если бы не вмешался Иржик. «Бросьте уметь, сказал он рыбакам. Продайте эту рыбу мне, а деньги поделите между собой, и дело с концом». Иржик отдал рыбакам все деньги, что получил от короля на дорогу, взял золотую рыбу и бросил в море. Рыба вильнула хвостом, высунула голову из воды и говорит. «Услуга за услугу! Когда понадобится тебе моя помощь, ты позови меня, я приплыву!» Иржик сел на берегу отдохнуть, рыбаки его спрашивают. — Куда шагаешь, добрый человек? — Да вот ищу невесту для своего старого короля. Приказал достать ему в жены красавицу с золотыми волосами. А где ее найдешь? Переглянулись рыбаки, сели на песок рядом с Иржиком. — Ну что ж, — говорят, — ты нас помирил, а мы добро помним. Поможем тебе. Красавица с золотыми волосами на всем свете только одна. Это дочь нашего короля. Вон, видишь, на море остров, а на острове хрустальный дворец. Вот там она и живет в этом дворце. Каждый день на рассвете она расчесывает волосы, Тогда занимается над морем такая золотая заря, что мы просыпаемся от нее в своей хижине и знаем, что пора нам, значит, на ловлю. Мы перевезем тебя на остров, только узнать красавицу почти невозможно. — Это почему же? — спрашивает Иржик. — А потому что у короля двенадцать дочерей, а золотоволосая одна. И все двенадцать королевин одеты одинаково. и у всех на головах одинаковые покрывала. Волос под ними не видно, так что дело твое, Иржик, трудное. Перевезли рыбаки Иржика на остров. Иржик пошел прямо в хрустальный дворец к королю, поклонился ему и рассказал, зачем попал на остров. — Ладно, — сказал король, — я человек неупрямый. «Отдам дочь замуж за твоего короля, но за это ты должен три дня выполнять мои задачи. Идет?» «Идет», — согласился Иржик. «Пойди поспи с дороги, отдохни. Мои задачи замысловатые, их сходу не решишь». «Хорошо спалось Иржику. В окна дул всю ночь морской ветер». Шумел прибой, а изредка даже залетали на постель мелкие брызги. Встал утром Иржик, пришел к королю, король подумал и говорит. Вот тебе первая задача. Носила моя золотоволосая дочь на шее ожерелье из жемчуга. Оборвалась нитка, и все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до единой. Пошел Иржик на лужайку, где королева рассыпала джемчуг. Трава стоит по пояс и такая густая, что землю под ней не видно. Эх, вздохнул Иржик, были бы здесь друзья-муравьи, они бы мне помогли. Вдруг слышит писк в траве, будто сотни каких-то крошечных людишек возятся около его ног. Мы тут, мы тут! Чем тебе помочь, Иржик? собрать жемчужины погоди мы это мигом забегали муравьи замахали усиками и начали стаскивать к ногам иржика жемчужину за жемчужиной иржик едва успевал нанизывать их на суровую нитку собрал все ожерелье и понес королю король долго пересчитывал жемчужины сбивался считал снова «Всё верно. Ну, хорошо. Завтра дам тебе потруднее задачу». Приходит Иржик к королю на следующий день. Король хитро посмотрел на него и сказал. «Вот беда. Купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Даю тебе день сроку на то, чтобы ты его достал». Пошёл Иржик к морю, сел на берегу и чуть не заплакал. Море перед ним лежит тёплое, чистое и такое глубокое, что даже страшно подумать. «Эх», — говорит Иржик, — «была бы тут золотая рыба, она бы меня выручила». Вдруг в море что-то блеснуло на тёмной воде, и из глубины всплыла золотая рыба. «Не грусти», — сказала она Иржику, — «видела я только что щуку с золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду». Долго ждал Иржик, пока, наконец, не выплыла золотая рыба с золотым перстнем на плавнике. Иржик осторожно снял перстень с плавника, чтобы рыбе не было больно, поблагодарил ее и пошел во дворец». — Ну что ж, — сказал король, — ловкий ты, видно, человек, завтра приходи за последней задачей. А последняя задача была самая трудная — принести королю живой и мёртвой воды. Где её взять? Пошёл Иржик, куда глаза глядят, дошёл до Великой Пущи, остановился и думает. «Были бы здесь мои воронята, они бы...» Не успел он подумать, слышит над головой свист крыльев, карканье и видит, летят к нему знакомые воронята. Рассказал им Иржек свое горе. Воронята улетели, долго их не было, а потом снова зашумели крыльями и притащили иржуку в клювах две баклаги, с живой и мертвой водой. Взял Иржик-баклаги и пошел к хрустальному дворцу. Вышел на опушку и остановился. Между двух деревьев черный паук сплел паутину, поймал в нее муху, убил и сидит сосет мушинную кровь. Брызнул Иржик на паука мертвой водой. Паук тут же умер, сложил лапки и упал на землю. Тогда Иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, зажужжала, разорвала паутину и улетела. А улетая сказала Иржику, «На свое счастье ты меня оживил! Я тебе помогу узнать златовласку!» Пришел Иржик к королю живой и мертвой водой. Король даже ахнул. Долго не верил. но попробовал мёртвую воду на старой мыши, что бежала через дворцовую комнату, а живую на засохшем цветке в саду и обрадовался, поверил. Взял Иржика за руку, повёл в белый зал с золотым потолком. Посреди зала стоял круглый хрустальный стол, а за ним на хрустальных креслах Сидели двенадцать красавиц, до того похожих одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза. — Как тут узнать, которая из них златовласка? — На всех одинаковые длинные платья, а на головах одинаковые белые покрывала. Из-под них не видно ни волоска. — Ну, выбирай, — говорит король. — Угадаешь твое счастье. — А нет, уйдёшь отсюда один, как пришёл. Иржик поднял глаза и вдруг слышит, жужжит кто-то у самого уха. — Жжжж, иди вокруг стола, я тебе подскажу. Вглянул Иржик, летает над ним маленькая муха. Иржик медленно пошёл вокруг стола, а королевы сидят, потупились и у всех одинаково щеки зарделись, а муха жужжит и жужжит, не та, не та, а вот эта, она, золотоволосая. ижик остановился, прикинулся, будто еще сомневается, потом сказал «Вот, золотоволосая королевна!» «Твое счастье!» — крикнул король. Королевна быстро вышла из-за стола, сбросила белое покрывало и золотые волосы рассыпались у нее по плечам. И сразу же весь зал заиграл таким блеском этих волос, что, казалось, солнце отдало весь свой свет волосам королевны. Королевна взглянула в упор на Иржика и отвела глаза. Такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце королевное тяжело билось, но отцовское слово — закон. Придется ей выйти замуж за старого злого короля. Повез Иржа к невесту своему господину, всю дорогу берег ее, следил, чтобы не спотыкался ее конь, чтобы холодная капля дождя не упала на ее плечи. Грустное это было возвращение, потому что Иржик полюбил золотоволосую королевну, но не мог ей об этом сказать. Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу и приказал быстро готовить свадьбу, а Иржику сказал... Хотел я тебя повесить на сухом суку за ослушание, чтобы труп твой склевали вороны. Но за то, что ты нашел мне невесту, объявляю тебе королевскую милость. Вешать я тебя не буду, а прикажу отрубить голову и похоронить счастью. На утро отрубили Иржику голову на плахе. Зарыдала золотоволосая красавица и попросила короля отдать ей безголовое тело и голову Иржика. Король насупился, но не решился отказать невесте. Золотовласка приложила голову к телу, побрызгала живой водой, голова приросла, даже следа не осталось. Побрызгала она Иржика второй раз, и он вскочил живой, Молодой и еще более красивый, чем был до казни, и спросил Златовласку. — Почему я так крепко уснул? — Ты бы уснул навсегда, — ответила ему Златовласка, — если бы я не спасла тебя, милый. Король увидел Иржика и остолбенел. Это он ожил, да еще стал таким красивым? Король был хитрый старик и тут же решил извлечь из этого случая выгоду. Позвал палача и приказал, отрубите мне голову, а потом пусть златовласка побрызжет на меня чудесной водой, и я оживу молодым и красивым. Палач с охоты отрубил голову старому королю. а воскресить его не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в короле столько злости, что никакой живой водой не поможешь. Похоронили короля без слез, под барабанный бой. А так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика. Недаром он был самым мудрым человеком на свете — А Златовласка стала женой Иржика, и они прожили долгую и счастливую жизнь. Так и окончилась эта сказка о том, как звери отплатили добром за добро и как король потерял голову. Сказку тебе прочитала Солушка-Сонюшка.